74. В кабинете начальника разолило перегаром. Хотите выпить, лейтенант? Денёк выдался трудным. Сколько на вас свалилось? Нет, благодарю. Если выпью, сразу засну. "А вы, капитан?" ну как знаете, и начальник полиции опрокинул себе очередную порцию тёмного напитка, сморщился, задышал через ладонь. Глаза его влажно блестели. Он тоскливо посмотрел в угол, на кучу пыльных доспехов рядом с обвисшей тряпкой республиканского флага, сказал никому не обращаясь: "Девушка задержана, уж теперь-то они мне не простят". Гибуза достал мятый платок и вытер лоб. Но ну да я не за этим вас вызывал. Дело вот в чём. Я читал её показания. Она по-прежнему его выгораживает, сказал Джон. В жизни подобной чуши не слышал. Вот если бы здесь был её конслу, мы бы могли применить полиграф, добавил заместитель комиссара. Тогда всё встало бы на свои места. Мы бы её быстро раскололи. Но уже сейчас ясно, ему нужно в алюминий. Там мы его и возьмём. Но начальник полиции смотрел только на Джона. Он торопливо сказал, словно боясь, что его перебьют: "Слушайте, не такая уж и чушь". кое что в её показаниях правда по крайней мере ясно почему юнга так хотел чтобы её убрали убрали переспросил джон ханну вы имеете в виду вот вот именно это кивнул гигуза в одном ваша девушка не лжёт её хотят убить и от этого можно оттолкнуться легинант я подумал вы ведь оттуда он показал глазами на потолок и все поняли что он имеет в виду у вас вполне могут быть знакомые среди нужных людей я говорю о тех ребятах что Я понимаю, синьор комиссар Кевнл Джон. У меня самого появилось подозрение. Пришли результаты экспертизы. Этот тип обронил занятные штучки. Таких не упускают ни в Симанге, ни в странах альянса. Но я не могу через вашу голову, да и ребята меня не поймут. Не поймут, эхом отозвался начальник полиции. Он хотел, чтобы я отдал приказ своим людям стрелять, не дожидаясь спецназа. А я ему ответил: "Не могу, тоже боялся, не поймут". Теперь вот думаю, надо было соглашаться. По крайней мере, не упустили бы его снова. Не волнуйтесь, синьор комиссар, успокоил его заместитель. Мы бы такого приказа не выполнили. Я знаю, грустно усмехнулся начальник полиции. Собственный кабинет, знакомый до последней царапины, теперь казался ему временным пристанищем, как зал ожидания на провинциальном вокзале. Надо найти тех мерзавцев, такой позор. Нечего и искать, сказал заместитель комиссара. Торча и Алькала, как будто вы сами не знаете про фонд взаимопомощи. Начальник полиции промолчал, должно быть, прикидывал, получил ли уже его заместитель выгодное предложение от алюминия. «Что вы предлагаете, сеньор комиссар?» – спросил Джон. Готовностью действовать он пытался заглушить в себе непонятное тягостное чувство. Оно не оставляло его с тех пор, как он увидел Ханну в комнате для допросов, мокрую, полураздетую, дерзкую, совершенно чужую. «Боюсь, у нас нет никаких шансов, лейтенант. Я не имею в виду этого Нуэниса. Его-то мы возьмем. Я о тех, кто за ним стоит». «Позвоните куда следует. В свете последних событий вы лицо неофициальное. Сделайте частное заявление». Джон не успел ответить. Грохот ворвался в их беседу. Взрывы следовали один за другим. Казалось, звучит один длинный, непрерывный громовой раскат. Начальник полиции взглянул на часы. До назначенного Юнге срока осталось пять минут. Но вот со вздохом облегчения сказал он. «Теперь не до звонков. Теперь только успевай загонять Ратозеев в убежище. Скучать не придется. Вы должны меня извинить. Мне нужно командовать моими людьми». Капитан, организуйте оборону здания. Общая тревога. Часовых в укрытии. Я буду вы дежурным. Он встал и пьяно пошатался.